ЧАСТЬ ВТОРАЯ В то время как Фабриций в деревушке Блеспармы был занят своими любовными похождениями, генеральный фискал Расси вел его дело так, как если бы считал его вольнодумцем-либералом. Он делал вид, что не может найти свидетелей или же запугивал их. Наконец, после года тщательных поисков, месяца через два по возвращении Фабриция в Болонью, Однажды в пятницу маркиз Раверси, опьянев от радости, объявила в своем салоне, что приговор, только что составленный против молодого дельдонгу будет на следующий день представлен для подписи принцу и утвержден. Несколькими минутами позже герцогиня знала уже об этом. Она была удивлена неосведомленностью графа. Еще сегодня утром он заверял ее, что приговор будет вынесен не раньше, как через неделю. Быть может, он ничего не имеет против удаления из пармы моего юного викария, но, — прибавила она напевая, — мы еще посмотрим. Герцогиня позвонила. — Соберите всех слуг, — сказала она лакею. — Приготовьте лошадей, через полчаса мы уезжаем. Графу она ничего не сказала. Мысль немного над ним посмеяться радовала ее. Собравшимся слугам она сказала, «Я только что узнала, что мой бедный племянник будет заочно осужден за то, что защищал свою жизнь от сумасшедшего Джилетти, который хотел убить его. Каждый из вас знает, как кроток и безобиден Фабриций. Возмущенный жестокостью этого приговора, я уезжаю во Флоренцию. Молитесь Богу за меня!» и монсеньора Фабриции Дель Донго, главного викария епархии. Слуги заплакали. Герцогиня села в карету и велела вести себя во дворец принца. Несмотря на неурочное время, она и спросила через дежурного адъютанта генерала Фонтана аудиенцию. «Попросите герцогиню подождать полчасика». Принц заранее потирал руки. Мы увидим, как польются слезы из этих прекрасных глаз. Она пришла просить о помиловании. Наконец-то она унизится, эта гордая красавица. Эти четверть часа были необычайно сладостны для принца. Однако не надо забывать, что герцогиня одна из самых знатных дам моего двора. Вспомнив о такте Людовика XIV, он взглянул на висящий рядом портрет великого короля. Забавно, что принц даже не задался мыслью, помилует ли он фабриции и в чем выразится это помилование. По прошествии двадцати минут верный фонтана появился у двери. — Герцогиня Сан-Северина может войти! — крикнул принц театрально и тут же подумал. — Сейчас начнутся слезы. Никогда герцогине не казалась такой красивой и грациозной. Желая проследить за выражением лица принца, герцогиня говорила медленно. Принц был словно поражен громом. «Надеюсь, что ваше высочество извинит мой неподобающий костюм». При этих словах ее насмешливые глаза сверкали таким живым блеском, что принц не вынес их взгляд. Он стал глядеть в потолок. Наконец ему удалось составить фразу «Садитесь, герцогиня!» Он довольно ловко подвинул ей кресло. «Как? Как?» — в замешательстве повторял он, беспокойно двигаясь в своем кресле. «Я хочу воспользоваться ночной прохладой, чтобы покинуть Парму», — снова заговорила герцогиня. «Так как мое отсутствие может затянуться, то я не хотела бы уехать из владений вашего высочества» не поблагодарив вас за все милости, которыми вы меня удостоили. При этих словах принц понял, наконец, в чем дело. «Каковы же причины этого внезапного отъезда?» спросил он довольно твердым голосом. «У меня давно уже было это намерение, а маленькое оскорбление, нанесенное монсеньору Дель Донго, которого завтра приговорят к смерти или к галерам, заставляет меня ускорить мой отъезд». «В какой город вы направляетесь?» «Думаю, в Неаполь». Она встала и прибавила. «Мне остается только проститься с вашим высочеством и почтительнейшим образом поблагодарить вас за ваши прежние милости». Тон ее был решительным. Принц понял, что через две секунды все будет кончено. Он знал, что если ее отъезд будет оглашен, примирение станет невозможным. «Но вы хорошо знаете, герцогиня, что я всегда любил вас. От вас одной зависело дать моим чувствам другое направление. Нельзя отрицать, что убийство было совершено. я поручил моим лучшим судьям...» При этих словах герцогиня выпрямилась во весь рост. Всякая видимость почтения или простой любезности исчезли. Перед ним стояла оскорбленная женщина. Не скрывая своего гнева и отчеканивая каждое слово, она сказала принцу, «Я покидаю навсегда владение вашего высочества, чтобы не слышать больше о фискале России и других гнусных убийцах, осудивших на смерть моего племянника. Я смиренно прошу не напоминать мне в эти последние минуты, проведенные вблизи столь умного и любезного государя, об этих гнусных судьях, продающихся за тысячу и или за орден. — Великий Боже, как она прекрасна! — подумал принц. — Можно многое простить этой бесподобной женщине, ведь при некотором усилии можно было бы заставить ее со временем стать моей любовницей. — Что нужно сделать, чтобы вы не уезжали? — спросил принц, несколько опомнившись. — То, на что вы не способны сказала герцогине тоном горькой иронии и нескрываемого презрения принц был вне себя надо владеть этой женщиной а потом убить ее своим презрением если она выйдет отсюда я ее больше не увижу но опьяненный гневом он не мог найти соответствующих моменту выражений кто то постучался в дверь что за болван воскликнул он забыв даже о приличиях «Кто это пришел докучать мне своим посещением?» Показалось растерянное лицо генерала Фонтана. Он с трудом произнес «И его превосходительство генерал Моска и спрашивает милости быть принятым». «Пусть он войдет!» — крикнул принц. Когда Моска вошел, он продолжал. «Герцогиня Сан-Северина собирается сегодня покинуть Парму». «Как!» — воскликнул граф бледнее. «Что? Вы не знаете об этом отъезде?» В шесть часов вечера, когда я расставался с герцогиней, она еще об этом не думала. Принц смотрел на мозга. Его увеличивающаяся бледность свидетельствовала, что он говорил правду. «Они не в заговоре», — решил принц. «В таком случае я теряю ее навсегда. Наслаждение и месть одновременно ускользают от меня». И что станет она говорить в Неаполе о моих судьях? Я буду ей обязан репутацией смешного тирана. Настроение было напряженное. Граф был так расстроен и так дрожал, что был вынужден опереться на спинку кресла. Слева от принца, скрестив руки на груди, стояла герцогиня. Мертвенная бледность сменила живые краски, только что одушевлявшие ее прекрасное лицо противоположность им обоим лицо принца было ярко-красным. Левой рукой он нервно теребил крест на орденской ленте. «Что мне сделать?» — спросил он графа. «Не знаю, ваше высочество». Тон голоса графа несколько утешил принца. Он нашел, наконец, фразу, наиболее соответствующую стилю Людовика XIV, и со снисходительной улыбкой сказал, «По-видимому...» Я самый благоразумный из троих. Я согласен на время забыть о своем положении и буду говорить как друг, беседующий со своими друзьями. Итак, герцогиня, что нужно сделать, чтобы заставить вас забыть ваше поспешное решение? — По правде говоря, — ответила герцогиня, — не знаю. Парма стала мне невыносима. Граф быстро к ней повернулся. Самолюбие придворного было задето. Помолчав, принц с большим достоинством и хладнокровием обратился к графу. Ваша прелестная подруга совершенно вне себя. Это очень понятно, она обожает своего племянника. И, вновь обращаясь к герцогине, прибавил тоном тончайшей изысканности. Что нужно сделать, чтобы понравиться этим прекрасным глазам? Герцогиня имела время подумать. Медленно, точно диктуя свой ультиматум, Она ответила, «Ваше Высочество напишет мне любезное письмо, в котором выскажет, что, будучи неуверенной в виновности Фабриция Дель Донго, первого великого викария епархии, вы не подпишете приговор, когда он будет вам представлен, и что этот несправедливый процесс не будет иметь никаких последствий в будущем». «Как несправедливый?» — воскликнул принц. «Но это еще не все», — сказала она. Она посмотрела на часы, отмечавшие четверть двенадцатого. «Сегодня же вечером прикажите передать Маркизе Раверси, что вы советуете ей удалиться в ее поместье, чтобы отдохнуть там от хлопот, причиненных ей процессом, о котором она сегодня вечером говорила в своем салоне». «Что за женщина!» — воскликнул принц. Она даже не удостаивает меня обычного почтения, — герцогиня ответила с безукоризненной любезностью. — Никогда в жизни у меня не могло бы явиться мысли быть недостаточно почтительной с вашим высочеством. Ваше высочество проявило крайнюю снисходительность, беседуя с нами, как друг с друзьями. Впрочем, у меня нет ни малейшего желания оставаться в парме, — прибавила она с презрением, взглянув на графа. Взгляд этот заставил принца решиться».